Даллас. Уже вечерело, когда, измученный бессмысленными передвижениями по маскарепу, отвергнутый всеми, голодный, несчастный, со сбитыми в кровь ногами, я медленно, как больной, брел к своей проклятой гостинице. Ну что мне теперь делать, — думал я. К кому обратиться, чтобы меня выпустили отсюда, если никто не хочет со мной разговаривать? Может быть, лично к гениалиссимусу? Хотя у нас разные убеждения, но всё-таки когда-то мы вместе учились в Филие в доме журналистов, встретились в Мюнхене, и в конце концов, если даже будущий простым генералом он спас меня от якутского варианта, то почему бы ему и сейчас не проявить милосердие? Неужели ему тоже так нужно, чтобы я искалечил этот идиотский роман? Я уже понял, что власть его над земными делами не так уж велика, как может показаться с первого взгляда, но всё-таки Если он лично скажет: "Оставьте его в покое, он мой друг" или что-нибудь в этом духе, они, может быть, всё-таки подчинятся, не посмеют ослушаться. Но как я мог к нему обратиться? Как? Разве что только прямо. Если он оттуда всё видит, за всем следит, так может и за мной как-нибудь наблюдает. Вот он появится на небе. Упаду на колени. протянул руки я поднял голову и только сейчас заметил что всё небо сплошь затянуто плотными облаками пожалуй сквозь такой покров даже гениализмус разглядеть меня не сумеет да и я его не увижу думаете сегодня чего-то будет услышал я рядом с собой молодой голос удивлённый что со мной хоть кто-то заговорил я оглянулся и увидел рядом щуплого камсора который слегка отвернув козырёк кепки, тоже и тялился в небо, что будет, спросил я его. Как и что будет? Оторвавшись от созерцания облачного покрова, комсор перевёл взгляд на меня, и я немедленно узнал в нём подкомписа Ахламонова из "Бесбумлита". К сожалению, он тоже меня узнал. "Ах, это вы", сказал он растерянно, и вдруг повернулся и стал быстро от меня удаляться. Я не пытался его остановить. В этом городе я привык уже ко всему. Пока я добрёл до своего жилища, уже совсем стемнело. Я прошёл мимо сидевшей у коптилки дежурной, сказал ей на всякий случай: "Слагин", но она, как и следовало ожидать, не ответила. Потом я сидел на своей кровати, предаваясь мыслям самым мрачного свойства. Пожалуй, это был во всех отношениях самый тёмный вечер. За всё время моего пребывания в Москве ни одна звезда не проникала сквозь облака, и весь коммунистический город утонул в темноте, как в чернилах. Сколько ни выглядывал я в окно, других окон не видел, они не светились. Не видно было ни уличных фонарей, ни всполохов от фар городского транспорта, только где-то в отдалении на фронтоне официального здания В отсвеченной с обратной стороны сиял большой портрет гениалиссимуса, и мерцало с золотом его мудрое изречение. Вековая мечта человечества сбылась. Жалкие остатки этого излучения, рассеявшись по пути, проникали в мой бедный номер, делая едва различимыми отдельные предметы. Изгиб железной спинки кровати, табуретку, два пустых пластмассовых крючка и эшелки на стене. Эти прички с недавних пор стали наводить меня на мысль, которая в моей прошлой жизни никогда не приходила мне в голову, а теперь казалась почти естественной. Моё положение я оценивал как безвыходное. Я хожу среди каких-то чуждых и непонятных мне людей. Я не могу никуда пробиться, не могу ничего добиться и не представляю, как вырваться из этого капкана. А если я не могу отсюда вырваться и не смогу никогда и никому рассказать, что я здесь увидел, то какой смысл в моем здешнем существовании? Эти крючки такие хлипкие, но для моего сильно облегченного тела их, пожалуй, будет достаточно. Мой замысел еще никак не оформился, но я уже видел самого себя, синего, тощего, жалкого, с высунутым языком и с подогнутыми ногами. Я даже представил себе, как какой-нибудь ражей-санитар или внук-безовец брезгливо двумя пальцами снимает мои останки с вешалки и швыряет на носилки. Интересно, как на это отреагирует правда? Напишут в ней что-нибудь вроде «собаки, собачья смерть» или «ничего не напишут», а сделают вид, что меня просто никогда не бывало. Пока я так думал. Комната вдруг озарилась каким-то странным, всеохватывающим светом, и опять погрузилась во тьму. Я даже не понял, что именно произошло. То ли действительно этот цветовой эффект возник от какого-то законного источника, то ли меня посетило некое озарение. Так или иначе, мысли мои вдруг резко переменились и пошли совсем в другом направлении. А в чём собственно дело? Спросил я себя самого: почему я здесь должен остаться? Почему и ради чего обрекаю я себя на явную гибель и на то, что никогда не вернусь в милый мойму сердцу Штокдорф? И никогда не увижу свою жену и своих детей? Только потому, что моя мерзкая натура требует от меня каких-то бессмысленных подвигов, не даёт вычеркнуть то, что я сам написал. Я взглянул критически на всё своё прошлое. И подумал: "Ну что ж это такое? Почему я всю жизнь цепляюсь за свои выдумки, образы и слова, обрекая себя и свою семью на ужасные неприятности? Да неужели мне все эти фантазии действительно дороже собственного благополучия и даже жизни?" "Нет", перебил я себя. "Конечно, нет. Я же не идиот, я не сумасшедший. Я сохраняю здравый смысл. Я ещё в состоянии понять, что моя жизнь первична, а выдумки вторичны". Выдумывать можно так, а можно иначе. И в конце концов, выдуманное всегда можно вычеркнуть. Как бы мне ни было жалко Сим Симыча, но себя самого-то жальче. И я отчетливо и даже радостно осознал, что могу, и очень даже легко могу повычеркивать все, что придумал Симыча. Жанетту, Клеопатру Казимировну, Зельберовича, Степаниду, Тома, да и себя самого. Не только вычеркнуть, а вырезать, выдрать, сжечь к чертовой матери. Дайте мне эту проклятую книгу, и я ее немедленно сожгу или аннигилирую всю целиком. Я даже представил себе, с какой радостью я буду рвать в клочья эти листы и швырять их в огонь. «Рукписи не горят». Ехидно напомнил мне мой чёртов иссказвание одного предварительного писателя: "Сжгинь", отмахнулся я. "Если кидать их в огонь плотными пачками, они, конечно, горят плохо, но если бросать по листку, предварительно с комков, они самым основательным образом прекрасно сгорают дотла". Пожалуй, из всех замыслов, которые мне в жизни приходилось вынашивать, этот был самый простой. гениальный и требующий немедленного осуществления. Больше я не мог ни секунды оставаться на месте. Я выскочил в коридор и пошёл на отдалённый мигающий свет к обтинке. Мне нужно было увидеть дежурную и сказать ей, что я немедленно должен связаться со смерчиво-дзержиным Гаврильчем, пропагандой промонной или даже Берией мылячом. Я им скажу, и сразу всё встанет на свои места. Меня отвезут в тутопод и я в первую очередь удовлетворю свои питательные потребности, а потом, да, я сделаю всё, что они хотят. Обращаясь к дежурной, я напрякся, ожидая встретить самое враждебное отношение к моим просьбам, но она меня удивила тем, что сама обратилась ко мне. "Слушайте", сказала она мне взволнованно. "Вы человек учёный, вы не скажете, где находится пустыня Не надо. Как-то на меня сбило с толку. Я подумал и сказал, что такой пустыни, насколько мне известно, нет нигде, а Нева до находится вон этой реки. Значит, в третьем кольце, уточнила она с видимым удовлетворением, так я и думала. А что там в третьем кольце случилось? А вы даже не знаете? удивилась она. Ну как же, как же? Она оглянулась и, убедившись, что в коридоре нет никого, кроме меня и ее, зашептала, «Вы знаете, что у наших космонавтов родились близнецы съездий и созвездий? Самым сердечным образом вас поздравляю!» «Спасибо!» — она отозвалась растерянно, не уловив горького моего сарказма. «Но поздравлять-то не с чем. Дело в том...» Она опять понизила голос, «что эти подлецы...» Вместе с доктором и детьми приземлились в этой пустыне и попросили политического убежища. Надо же, какие предатели! Их родина воспитывала, кормила их первичным продуктом вне категорий, а они туда. Ведь там же все нищие, там все питаются только вторичным продуктом. Ведь так же, ведь вы же там были, вы же знаете, допрашивала она, почему-то волнуюсь и явно не доверяясь собственным знаниям. по прежней своей порочности я хотел рассказать ей о правде то, что я видел в Америке 60 лет назад, но тут же понял, что это может быть ещё одним шагом к самоубийству. Да, что там говорить, махнул я рукой. Там в этой пустыне и вторичный продукт не найти. Разве что от каких-нибудь ящериц. Я хотел придумать ещё что-нибудь такое ужасное, но не успел. Свет хлынул в коридор сразу из боковых окон и из открытой двери. "Кино! Кино!" закричала дежурная и кинулась на улицу, на ходу заворачивая назад, козрёк своей кепки. Ничего не понимая, я ринулся за ней, выскочил наружу и остолбенел. Всё небо над головой пылало разноцветным пламенем, на облаках покрывавших сотни или даже тысячи гектаров неба демонстрировался какой-то фильм. Появились ясно различимые фигуры: для дамы в роскошных платьях пили в ресторане шампанское, медленно проплыл длинный кадиллак. В кабинете, уставленном антикварной мебелью, в спортивного сложения господин говорил по телефону, откинув в сторону руку с дымящейся сигаретой. Я пригляделся и ах, Это был Даллас, знаменитый американский фильм, тысячи серий которого еженедельно в мои времена показывали в самой Америке и во всех странах Европы. Кофе без молока всё равно что вторник без Далласа. Припомнилась мне реклама на станции нашей штокдерской электрички. Фильм был не мой, но русские титры расплывались по облакам. Опять появились та же пара женщин. Они уже переоделись и сидели не в ресторане, а в игорном доме перед рулеткой. Какая роскошь, завистливо ахнула дежурная и посмотрела на меня со странной улыбкой. По улице мимо нас текла толпа народу, Мужчины, женщины, дети, старики, многие из них тащили в руках подстилки, подушки и одеяла. Это было похоже на массовую, внезапную эвакуацию. Я покинул дежурную, влился в общий поток и вскоре вместе со всеми оказался на обширном пустыре. Народу там уже сидело видимо-невидимо, тысячи, а может быть, даже десятки тысяч. Они сидели тихо, некоторые поодиночке, другие группами. Все таращились в небо. И все молчали. Какой-то молчаливый заговор. Пробираясь между сидящими и лежащими, я нечаянно наступил кому-то на ногу. Владелец ноги вскрикнул и начал было ругаться, но на него тут же зашикали, и он замолчал. Я нашёл свободное место, сел прямо в пыль среди выгоревшей травы и тоже стал смотреть. Хотя отдельные серии этого фильма я видел ещё 60 лет назад. Я ни одной из них не запомнил и не понял. Я не понимал ни по-английски, ни по-немецки, и сейчас по-русски тоже ничего не мог понять. По-моему, всё содержание сводилось к тому, что герои постоянно переодевались, пили шампанское, ездили на кадиллаках и говорили о каких-то миллионах. Как и полагается, фильм время от времени прерывался рекламой зубной пасты, стирального порошка и японских электромобилей. Впрочем, меня занимали не содержание фильма и не реклама, а грандиозное зрелище наверху и реакции зрителей внизу. То есть реакции практически не было никакой. Зрители, как бы состояв в общем массовом заговоре, хранили полнейшее молчание. Но когда на небесном экране два бывших чемпиона по боксу стали жевать гамбургеры фирмы McDonald's, Все сидевшие вокруг меня непреизвольно зачавкали. И мне тоже вдруг так захотелось свежего гамбургера с ватной булкой и пузырящейся кока-колы, что я даже, кажется, застонал от возделений. Моя реакция вызвала крайнее недовольство публики. Со всех сторон на меня зашикали, а кто-то даже ткнул кулаком в бок. Впрочем, досмотреть фильм до конца мне так же, как и другим, не удалось. В тот самый момент, когда один герой небрежно передавал другому чек на 14 миллионов долларов, над головой возник решительно нараставший гул моторов, и на Кьянском пляже, где главная героиня загорала с своим стареющим, но исключительно богатым любовником, появилась целая armada тяжёлых бомбардировщиков, которые раз средоточившись стали обстреливать аблакат трассирующими снарядами. Тут же послышался шум моторов на земле, и в среде зрителей произошло замешательство. — Облава! — крикнул кто-то, и это слово пошло по рядам, как огонь по Бигфордову шнуру. — Облава! Облава! Облава! Люди поспешно вскакивали, подхватывали свои подстилки и подушки и разбегались в разные стороны. При этом они подняли столько пыли, что не было видно уже не только фильма, но даже ближайшего соседа. Я тоже вскочил. Не знаю, что делать, если это действительно облаво, то мне так я подумал, пожалуй, был бы лучше попасть в неё. Я давно мечтал, чтобы на меня хоть как-то обратили внимание. Моторы и наверху, и внизу ревели всё громче. Пыль стояла такая, что у меня забило нос, уши и глаза, я ничего не видел. Вдруг вспыхнул ослепительный свет, который шёл одновременно со всех сторон. Я слышал топот многих ног, а потом крики и выстрелы. Как раз в это время кто-то схватил меня за руку и потащил куда-то. Хотя неизвестный человек тащил меня весьма невежливо и решительно, я почему-то подумал, что это друг, который хочет меня спасти. Я подчинился ему. Когда он побежал, я побежал с ним вместе. Вскоре мы оказались в каком-то кривом переулке. Было очень светло и шумно. Я задрал голову и увидел, что самолёты всё ещё кружатся под облаками и стреляют. При помощи специальных снарядов они разгоняли облака, и частичный успех уже достигли. Небо был разорвано в клочья, но на оторванном от общего слоя облаки стареющий миллионер всё ещё протягивал стакан виски в своей уже расстрелянной бомбардировщиками юной любовнице. Мой неожиданный поводырь затащил меня за угол какого-то сарая, и отпустив мою руку, стал тряхиваться, кашляя и чекая. Глядя на его шишковатую голову, я подумал, что я его раньше видел. Как раз в этот момент он повернул ко мне своё лицо и спросил шёпотом: "Вы меня узнаёте?" Это была опять Ахлемонов.